Глава 51. Саша. О любви Стас верен говорит по-другому. Саша. Ты уверена, что клуб – хорошая идея? В очередной раз спрашиваю Аленку. Кашусь на огромную кучу вещей, сваленную наспех на кровать. Хочется зарыться под этой кучей и заснуть. Меня накрывает в эту беременность не тошнотой, а сном. Да ты что? Сегодня выступает моя любимая группа. Альшанская выбирает одно платье и прикладывает к себе. Мы поменялись ролями, такое ощущение. В тот вечер, когда она собиралась сделать сюрприз своему тогда еще парню, Ване Радову, я была на ее месте. Аленка отнекивалась и чувствовала себя не в своей тарелке. Сколько воды утекло с тех пор. И какая твоя любимая группа? Причем упираюсь в створку шкафа и слежу за бегающим взглядом подруги. — Ну как какая? — закусывает щеку изнутри. Думает. — А то ты не знаешь. Откидывает платье, которое ей, кстати, очень шло. Черное, по колено. Все в блесках. Не знаю. Открыто провоцирую. У Альшанской нет любимой группы. Аленка слушает все подряд и никогда не запоминает слова песен. Ну вот и узнаешь. Улыбается, а я закатываю глаза. С Аленкой всегда было легко. Вместе с тем она честная и мудра. Думаю, моей ошибкой было скрывать беременность не только от Аверина, но и от Альшанской. Что уже Саева, А я все никак не привыкну. Из всего вороха одежды я выбираю платье цвета сочной зелени с полностью закрытыми рукавами, длиной чуть выше колен. Довольно скромное. Волосы завиваю. Из косметики только тушь и красная помада. Мы вызываем такси и едем почти через весь город. Не знаю, зачем такие махинации, когда можно пойти в ближайший к нам клуб. А когда заезжаем на до знакомую улицу, пульс ускоряется. Неужели этот клуб еще существует? Тогда было холодно, Мороз но на мне было короткое платье, короткая куртка и… туфли. Боже. «Именно здесь выступает твоя любимая группа?» «Спрашиваю, когда таксист тормозит прямо у входа, как будто мы самые важные персоны сегодняшнего вечера». «Да, а что?» – хлопает глазами, не улыбается. «Ничего». От волнения съедаю помаду с губ. Аленка ведет меня на второй этаж. Не знаю, специально или нет, но она занимает ровно тот столик, за которым и произошла наша встреча с Авериным. Если быть точнее, то первый разговор. Аверин долго меня не замечал, а в тот роковой вечер, пять лет назад, все изменилось. Мне до ужаса все странно. Я постоянно оглядываюсь и, кажется, на мгновение оказываюсь в прошлом. Тот же бар, те же люди вокруг, та же музыка. Когда я вижу Стаса у лестницы, начинаю смаргивать этот морок. У подошедшего официанта Аленка делает заказ за нас обеих. Мне апельсиновый сок, Себе минеральную воду. Я-то, понятно, мне и капли алкоголя нельзя. Но почему Альшанская заказала себе только воду? Отпиваю сок, озираюсь по сторонам. Неспокойно и как-то тревожно. А почему? Не разобрать. Слишком много воспоминаний, связанных с этим местом. Но где была всего однажды? О, моя любимая песня! Аленка вскакивает на ноги и несется, как ужаленная. Я остаюсь за столиком одна. Не то, чтобы я превратилась в домашнюю скрягу, но я бы не отказалась вернуться домой и улечься под одеяло. Как раз не успела досмотреть последнюю серию нового турецкого сериала. О нем сейчас весь интернет гудит. Рассматриваю толпу на первом этаже. альшанскую выискиваю. Софиты светят так ярко, что глаза слезиться начинают, и я аккуратно смахиваю влагу из уголков глаз. «Разрешишь?» Над головой раздается голос, от которого кровь, затормозив, устремляется к сердцу с утроенной скоростью. «Слов не нахожу». Лишь смотрю на Аверина, который со своей фирменной ухмылкой обводит взглядом лицо и спускается к моим ногам. Ведет себя как... мажор. В прошлый раз я чувствовал себя максимально некомфортно. Еще бы. Сам Стас Аверина обратил на меня внимание. Поджимаю губы. Мне хочется улыбнуться в ответ и кинуться на шею. Стас не дожидается моего ответа и садится напротив. Хватаюсь за сок и обхватываю трубочку губами, ловя на них немного шальной взгляд Аверина. Все повторяется. «Я тебя где-то видел», — говорит ровно, как и в прошлый раз. Сердце заходится в быстром темпе, как музыкальные биты. Виду плечами. «Мы учимся в одном институте, и я несколько раз была у тебя дома. Повторяю слово в слово, как и пять лет назад. Аверин наклоняется к столу. Я могу почувствовать его дыхание, если повторю за ним. Мне страшно сделать какой-то неверный шаг, будто и правда откатилась в прошлое». «Получается, я дурак, что не заметил тебя?» Получается, что так. Жду продолжения, астас встает и уходит. От волнения прикусываю язык, из-за дрожи по всему телу все движения лишены плавности. Слежу за спиной Аверина, которая удаляется, будто я смотрю плохой сон. Хочется кричать, чтобы вернулся, а он и не слышит вовсе: Спускайся, лисица! читаю сообщение, сжимаюсь от счастья и разрываюсь на сотни фейерверков. Подхватываю сумочку и быстро спускаюсь по лестнице. Умудрилась растолкать целующуюся парочку. Стас стоит у своей машины. Только сейчас подмечаю, что он одет так же, как и в тот день. Его взгляд все еще наглый и самодовольный. Мурашки от него. Но в этот раз они уютные и теплые. Медленно иду к нему, мысленно считая свои шаги. Вывеска клуба отражается в его глазах и не выходит смотреть на что-то другое. Какие-то моменты повторяются. Но есть что-то и другое. Словно Аверин переписывает нашу встречу. «Наше знакомство». «Сейчас откроешь дверь и скажешь сесть?» Нарушаю традицию и спрашиваю первый. Ни один мускул не трогается на лице Аверина. Он просто упрямо смотрит. Иногда моргает. Столько эмоций мелькает в его глазах, что слезы стягивают горло, и я против воли царапаю зубами губы. Признание рвется из груди. Сама смотрю на Стаса, и чувства заполняют меня по самую макушку. «Я люблю тебя, Мажор!» Говорю тихо, искренне и чуть улыбаясь. «Выйдешь за меня!» — почти перебивает. «Застываем. Я не дышу. Стаса потряхивает. Господи, сколько ошибок! Сколько времени! Сколько обид! А в итоге мы все же в одной точке сделали свой круг!» Аверин из заднего кармана достает бархатную коробочку красного цвета. Открывает. Яркие блики отражаются на бриллианте размером с монету. «С чего ты решил, что я вот так просто выйду за тебя замуж?» Спрашиваю и заставляю сердце не стучать так громко и быстро. Это какой-то бунт. «Ну, во-первых...» — делает шаг в мою сторону. «Ты уже согласилась?» Усмехаюсь. «Во-вторых...» — немного спотыкается на слове. Дух из тела вырывается. «Я люблю тебя, лисица!» «Пф!» — продолжаю играть, хотя мне до безумия страшно. «Люблю!» — повторяет. «И в-третьих, ты дочь прокурора, а я сын адвоката!» Из нас выходит неплохой союз. Облизываю сухие губы и поворачиваю голову то вправо, то влево, словно еще раздумываю над его предложением, как и в прошлый раз. Хоть он прав, что я давно согласна. Я люблю тебя, лисица. Ну хорошо, Стас Аверин, сын адвоката. Закатываю глаза и шагаю навстречу. Я согласна. И, наконец, Стас открывает дверь своего танка. С хлопком по моей пятой точке мягко подталкивает. Я вновь прикрываю веки. За ребрами тепло. Я готова делиться им со всей планетой. Пока едем, безотрывно смотрю на профиль Аверина. Я хочу, чтобы моя любовь к тебе никогда не заканчивалась. Она и не закончится, Лис. Ласково говорит, даже так, будто я ребенок, а он родитель. Она уже продолжается. Арсений, малыш которого ждем. Скажи еще, что ты меня любишь. Мне так мало, так чертовски мало его слов, хотя я чувствовала его любовь каждой клеточкой. «Я тебя люблю!» С улыбкой, но уже несколько напряженно вытягивает эти слова. «Все еще мало. Хочу кричать, чтобы говорил без остановки, пока сердце до конца не сошьется от прошлых ран». «Люблю тебя! Как говорят, до луны и обратно!» «Это ведь...» Задумывается. Сочинять собрался. пять тысяч километров. Умножаем на два. Получаем семьдесят тысяч. Неплохо, я считаю». «Ты все же романтик, мажор?» «Я еще и ромашки твои купил!» Кивает на заднее сиденье, «Там букет!» «Герберы!» Со смешком отвечаю. «Да уже без разницы!» «Хоть тюльпаны! Главное, чтобы ты улыбалась!» «А я плачу! Какая уж тут улыбка!»